«Я тоже!» — выкрикнул Эдди и шагнул к Бену с другой стороны. «И что же это «я тоже»?» — спросил мистер Нелл. «Это твое имя или твой адрес, ковбой?» Эдди густо покраснел до самых корней волос. «Я был сбилом, когда пришел Бен», — ответил он. «Это все, что я хотел сказать». Ричи встал рядом с Эдди. «Мысль, что голос». или два, могли бы немного рассмешить мистера Нелла, настроить его на веселый лад, пришла ему в голову. Но по здравому размышлении, а такое случалось с Ричи крайне редко, у него возникла другая мысль, может, голос или два могут все только усугубить. Мистер Нелл определенно не пребывал, как иной раз говорил Ричи, в ржачном настроении. Более того, Лицо мистера Нелла говорило о том, что ему сейчас совсем не доржачки. И Ричи сказал. «Я тоже в этом участвовал. А потом не позволил своему рту вновь открыться». «И я...» — Стэн шагнул вперед, встав рядом с Биллом. «Теперь все пятеро стояли перед мистером Неллом в ряд». Бен переводил взгляд справа налево, не просто удивленный их поддержкой, потрясенный до глубины души. И на мгновение Ричи подумал, что из глаз старины стога сейчас брызнут слезы благодарности. «Иисуси!» — повторил мистер Нелл, и хотя в голосе звучало крайнее недовольство, по лицу чувствовалось, что он готов рассмеяться. «Никогда не видел таких виноватых пацанов, если б ваши родители». Знали, где вы провели день, предполагаю, что вечером кому-то надрали бы задницу. И я еще не уверен, что не надерут. Тут Ричи уже не выдержал, его рот просто раскрылся и убежал от него, как колобок. Такой случалось с ним сплошь и рядом. Как дела в вашей стране, мистер Нил? выпалил он с ирландским акцентом. — Ах, посмотреть на вас одно удовольствие, ей-богу, вы достойный человек, все говорят о вас только хорошее. — Боюсь, через три секунды твой зад узнает, насколько хорош мой ремень, мой дорогой маленький друг. Холодно прервал его мистер Нелл. Бил повернулся к Ричи, рявкнул: Ради бога, Ричи, заткнись! — Дельный совет. Мастер Уильям Денбро, кивнул мистер Нел. Готов спорить. Зак не знает, что ты здесь пустоши играешь среди плавающего дерьма, так? Бил опустил глаза, на щеках вспыхнули дикие розы. Мистер Нел повернулся к Бену. Не помню твоего имени, сынок Бен Хэнском, сэр, прошептал Бен. Мистер Нел кивнул. и вновь посмотрел на плотину. — Это твоя идея? — Как построить, да, — вновь прошептал Бен уже на пределе слышимости. — Ну что ж, ты чертовски хороший инженер-здоровяк, но ты ни хрена не знаешь ни о пустоши, ни о канализационной системе Деррии, так? Бен кивнул. и мистер Нелл его просветил, причем безо всякой злобы. Эта система состоит из двух частей. Одна уносит твердые человеческие отходы. Говно, если это слово не оскорбит твои нежные уши. Вторая — бытовые стоки, воду, которая сливается в туалеты, поступает в канализацию из раковин, посудомоечных машин из душевых. а также воду, которая попадает туда из ливневых канав. Вы не создали никаких проблем с ударением твердых отходов. Они, слава тебе, Господи, откачиваются и сливаются в кендускик ниже по течению. Возможно, благодаря вам где-то в полумиле отсюда какие-то говенные лепешки сейчас и подсыхают на солнце, но из-за вашей плотины говно точно не прилипло ни к чему. потолку. Что же касается бытовых стоков, для них никаких насосов нет. Они просто бегут вниз самотеком. У инженеров это называется гравитационным дренажом. И я готов спорить, ты знаешь, куда ведут все эти гравитационные дренажи, не так ли, здоровяк? туда Бен указал на ту часть пустоши, которую они во многом уже затопили, построив свою плотину. Указал, не подняв головы, крупные слезы уже медленно текли по его щекам. Мистер Нелл сделал вид, что не замечает их. — Совершенно верно, мой большой юный друг. Все эти стоки попадают в ручьи, которые протекают в верхней части пустоши. Собственно, многие из этих ручев и есть бытовые стоки, и только бытовые стоки, выливающиеся из труб, которых вы не видите, потому что они заросли кустами. Говно уходит одним путем, все остальное другим. Восславим Господа, даровавшего человеку разум! И вам не приходило в голову, что вы провели целый день, бултыхаясь в моче и грязной воде дери? Эдди внезапно начал хватать ртом воздух, и ему пришлось воспользоваться ингалятором. Что вы сделали? Так это заблокировали слив воды из шести или восьми отстойных бассейнов, которые обслуживают Уитчем, Джексон и Канза-стрит, а также четыре или пять маленьких улиц, которые находятся между ними. Строгий взгляд мистера Нелла остановился на Билли Денбро. Один из них обслуживает твой дом, мастер Денбро. И пока мы здесь разговариваем, вода не уходит из раковин, не сливается из стиральных машин, выливается из переполненных труб в подвалы. Рыдание сорвалось с губ Бена. Остальные посмотрели на него и тут же отвернулись. Мистер Нелл положил большую руку на плечо мальчика. Тяжелую руку, мозолистую. но в тот момент еще и добрую. Ну-ну, не нужно так расстраиваться, здоровяк. Возможно, все не так плохо, по крайней мере, пока. Я мог кое-что и преувеличить, с тем, чтобы вы лучше поняли, о чем я толкую. Меня послали вниз, чтобы посмотреть, не перегородило ли реку упавшее дерево. Такое время от времени случается. И нет нужды кому-то, кроме меня и вас, пятерых, знать, что дело... Не в этом. В эти дни в городе есть о чем тревожиться, помимо задержки в сливе воды. Я напишу в рапорте, что обнаружил завал, и мальчишки, которые оказались рядом, помогли мне его расчистить. Но вашей фамилии упоминать не стану. Вы не получите благодарность за строительство плотин в пустоши. Он оглядел всех пятерых. Бен яростно тер глаза носовым платком. Бил задумчиво смотрел на плотину. Эдди в одной руке держал ингалятор. Стэн стоял вплотную к Ричи, положив руку ему на предплечье с тем, чтобы сильно его сжать, если Ричи вздумает сказать не «большое вам спасибо», а что-то еще. — Вам, мальчики, вообще нечего делать такой грязи, — продолжил мистер Нелл. — Здесь пышным цветом цветут как минимум шестьдесят болезней. С одной стороны свалка, в здешних речушках полно мочи, пищевых отходов, насекомых, колючек, зловонного ила. Нечего вам делать в такой грязи. В вашем распоряжении четыре чистеньких городских парка, чтобы играть в мяч целыми днями, а я застаю вас здесь. Господи Иисусе! Нам здесь нравится... Nesse... Внезапно и с вызовом воскликнул Бил: К -к -к «Когда мы, мы здесь, никто на нас не наезжает». «Что он сказал?» — спросил мистер Нел Эдди. «Он сказал, что на нас никто не наезжает, когда мы приходим сюда», ответил Эдди очень твердо, пусть тонким и свистящим голосом. И он прав. «Когда такие парни, как мы, приходят в парк, Не говорят, что хотят сыграть в бейсбол, другие парни отвечают, «Само собой, вы хотите встать на вторую базу или на третью?» Ричи хохотнул, «Эдди выдал классный прикол, и... вот вам». Мистер Нелл повернулся к нему. Ричи пожал плечами, «Извините, но он прав, и Билл тоже прав, нам тут нравится». Ричи подумал, что мистер Нелл опять разозлится, Но Седовласый Коп удивил его, удивил их всех. Улыбкой. Ага, кивнул он. Мальчишка мне самому тут нравилось, точно нравилось. И я не запрещаю вам приходить сюда. Но прислушайтесь к тому, что я сейчас вам скажу. Он нацелил на них палец, и они все смотрели на него с самым серьезным видом. Если вы будете приходить сюда. То приходите группой, как и сейчас. Вместе. Вы меня поняли? Они кивнули. И это означает, что вместе вам следует быть все время. Никаких игр в прятки, требующих разделения. Вы все знаете, что сейчас творится в городе. И все равно я не запрещаю вам приходить сюда, прежде всего, потому что вы. Все равно будете приходить. Но для вашего же блага, здесь или где-то еще, держитесь вместе. Он посмотрел на Билла. «Ты не согласен со мной, юный мастер Билл Денбро?» С -с -с «Согласен, сэр», — ответил Билл. «Мы будем... Меня это вполне устроит», — кивнул мистер Нелл. «Твою руку». Билл протянул руку, и мистер Нелл ее пожал. Ричи скинул руку Стена и шагнул вперед. «Ей богу, мистер Нелл, вы принц среди людей, да! Чудесный человек, чудесный, чудесный человек!» Он вытянул руку, схватил здоровенную лапищу ирландца и яростно ее потряс, улыбаясь во весь рот. Для озадаченного мистера Нелла этот мальчишка выглядел хуродливой пародией Франклина Д. Рузвельта. «Спасибо тебе, мальчуган!» Мистер Нелл высвободил руку. «Тебе надо немного поработать над этим. Пока голос у тебя такой же ирландский, как и у Граучо Маркса». Граучо Маркс, Джулиус Маркс, 1895-1977, американский актер-комик «Самый известный из пяти братьев Маркс». Остальные мальчишки рассмеялись главным образом от облегчения. Но Стэн, даже смеясь, укоризненно посмотрел на Ричи. «Когда же ты повзрослеешь?» Мистер Нелл пожал руку всем. Последнему — Бену. «Если в чем тебя и можно упрекнуть, здоровяк, так это в неправильной оценке ситуации. Что же касается этого, ты прочитал, как это делать в книге?» Бен покачал головой. «Нет, сэр». — Взял и придумал? — Да, сэр. — Тогда это вдвойне удивительно. Тебя ждут великие достижения, я в этом не сомневаюсь. Но пустошь — не то место, где можно чего-то достигнуть. Он задумчиво огляделся. Ничего великого тут никогда не делалось. Отвратительное место. Он вздохнул. — Разломайте плотину, парни. — Разломайте, немедленно. Я же просто посижу в тени этого куста и подожду, пока вы это сделаете. Он насмешливо взглянул на Ричи, как бы приглашая того к очередной маниакальной тираде. — Да, сэр, — скромно ответил Ричи и на том замолчал. Мистер Нелл удовлетворенно кивнул, а мальчишки, прежде чем приняться за работу, вновь повернулись к Бену. На этот раз, чтобы он показал им, как можно максимально быстро разрушить то, что строилось по его указаниям. Мистер Нелл тем временем достал из внутреннего кармана бутылку коричневого стекла и сделал большой глоток. Закашлялся, отхаркнул, посмотрел на мальчишек слезящимися благодушными глазами. «И что у вас в этой бутылке, сэр?» Спросил Ричи, стоя по колено в воде. Ричи, когда же ты заткнешься? Прошипел Эдди. В бутылке? Мистер Нел в некотором недоумении посмотрел на Ричи, перевел взгляд на бутылку. Этикетки на ней не было. Лекарство от кашля. Дарованное богами, мой мальчик. А теперь давай поглядим, сможешь ли ты согнуться? с той скоростью, с какой мотается твой язык.